Про миссию же специального порядка он знал смутно. И не все. Ему только специальным отношением из министерства запретили касаться профессора Мизанье без ведома или санкции Курцера. О родстве же Мизанье и Курцера он знал до сих пор только то, что сообщали ему в министерстве. То есть по существу ничего, кроме голого факта, который мог быть расценен по-разному. Даже настоящие намерения Курцера ему были не вполне известны. Да во всяком случае, профессор не особенно обрадуется этому письму. Быстро решил Гарнер, смотря как курсор вертит в руках зажигалку. Да, если такой начнет чего-нибудь добиваться... А курсор спрятал зажигалку, подошел к столу, отпер нижний ящик и вынул оттуда продолговатую и желтую, как спелый южный плод, бутылку. Взял ее в руку, подошел к окну и посмотрел в стекло, как в грань какого-то гигантского кристалла. 1808 года, сказал он с гордостью и поставил ее на стол. Войти вместе с вами в город? Нет, зачем же? Он усмехнулся так, что даже Гарднеру стало неприятно. Нет, я запоздаю недели на две. Пусть там посмотрят на вас и подумают. На это тоже надо дать время. Если я приду сразу, многие из них и не почувствуют ваши руки, а они... Он снова усмехнулся.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 Тут сзади него что-то хрипло и пронзительно закричали. Он быстро повернулся. Сердитый синий попугай с длинным хвостом сидел на жердочке и что-то злобно выкрикивал, хватаясь клювом за решетку. «Арра! Арра! Арра!» — надрывался попугай, и сейчас же из другого угла на этот крик кто-то ответил тонким лесным стрекотанием. «Цит-цит-твитр!» Потом помолчал немного и опять.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 Это все сидели мелкие лесные птички, устроившиеся на ночной отдых. Черт! Подумала, шалела Гарнер, что это у него за Ной ковчег? И доволен, сволочь, стоит, улыбается. Да полно, не сумасшедший ли он? Но он глаза у него какие! Арра, арра, арра! надрывался попугай и вдруг забил крыльями и заговорил. Геркерцер! Сахару, сахару, геркерцер! Курцер сиял. Мой зверинец, сказал он гордо. Знаете, с мальчишских лет я занимаюсь птицеловством. Это вот геоцинтовый ара. Очень редкий вид, уже почти совершенно вымерший. Этому экземпляру лет 50. А вы знаете, попугаи очень долго живут. Гумбольдт, например, рассказывает такое. В зверинец бы тебе поступить, зазывалой. Злобно подумал Гарнер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 «А-а-а!» — закричал он и забил крыльями. И сейчас же Курцер пояснил с материнской гордостью. «Видите, какой умный! Съел и благодарит!» цик, цик, цик, цик Раздалось сзади. Курцер подошел к шкафу и нажал кнопку. Вошел слуга. Курцер вынул часы. «Восемь часов!» — сказал он значительно. «Пора зажигать огонь!» Почему клетка не накрыта? Видите, птицы беспокоятся от того, что не могут заснуть. Теньк, теньк, теньк. снова сказала клетка. Слышите? нахмурился Курцер. Сумасшедший, подумал Гарнер уже с глубокой уверенностью. Несомненно, сумасшедший. Вот и у Геринга звери и птицы по всему замку. Слуга принес большое белое покрывало и набросил на клетку. В ней сразу все затихло.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 «Нет, не сумасшедший», — подумал Гарднер, смотря на его ясные рысьи глаза, а просто скотина. И от этой мысли ему сразу стало легче. Уходя, он уносил с собой том ежемесячного обозрения и довольно твердо знал, что ему нужно делать, кого арестовывать и даже с чего начинать первый допрос. И вот неожиданный просчет у обоих. В дело вмешался Карл Войцик.